Глава 21. Габриэль Пасха. Недельные каникулы и повсюду книги. Она не хочет останавливаться. Не тогда, когда другие отправились на стажировки, чтобы восполнить свои пробелы или продвинуться вперед. За обедом лили не разговорчива. Она отпивает из стакана, барабанит пальцами по столу, делает еще глоток, по-прежнему не поднимая глаз. Подперев щеку кулаком, устремив взгляд вдаль. Она глубоко вздыхает. Когда она наконец решается заговорить, в ее голосе слышны слезы. Моя проблема в том, что ничто никогда не подтверждало мой интеллект. Но у тебя есть аттестат об окончании школы, да еще и с отличием. Мам, у всех он есть! Лучше не продолжай. Кажется, это будет что-то нелестное для твоей бедной матери. Прости. Я хотела сказать, что у меня нет доказательств моих достижений, которые остались бы со мной навсегда, и я могла бы опираться на них, строить на них свое будущее». «В каком смысле?» «Не знаю, но я устала во всем сомневаться. Другие люди читают невнятные тексты, говорят, «Ничего не понял, это плохо написано». А я думаю, «Что я за бестолочь? Ничего не понимаю». Мне надоело думать, что я ничего не стою или стою меньше, чем другие, что я не на одном уровне с настоящими, с теми, кто всегда прав, кто имеет право судить. Мне нужно, чтобы меня похлопали по плечу и сказали «Все, что ты делаешь, хорошо, на самом деле, продолжай», и чтобы это был кто-то важный для меня, кто-то, кого я могла бы уважать и кто... Но ты никого не уважаешь. «Давай, назови хоть одно имя. Кто это?» Лили расхохоталась. «Так и есть. Лили, это работает в обе стороны. Как ты можешь ожидать к себе интереса от тех, на кого тебе плевать? А еще ни у кого нет той силы, которую ты ищешь. Ни у кого нет меча, чтобы посвятить тебя в рыцаре. Так что поступай, как всегда. Посвяти себя в рыцаре сама».